Наконец, однажды в полдень в Стрельну въехал крытый блестящий Редван Четверней и остановился около дома, где жили приезжие из Риги личности. На козлах был офицер Микулин, и помимо него ни конвой, ни свиты. Соскочив с козел и отворив дверцу экипажа, офицер помог выйти из него невысокой и полной женщине в темном платье. Нерумяное, а красноватое и пухлое лицо — Немного заплывшие глаза, высокая грудь, вообще дородность всего тела изобличали сразу пожилую и полнокровную женщину, ведущую сидячий образ жизни. Это была государиня Екатерина Алексеевна, приехавшая с величайшими предосторожностями под строгим инкогнито. Даже могущественный и всесильный временщик меньшиков не знал теперь, что царица поехала на свидание в Стрельну. Весь дом зашумел, конечно, сразу и переполошился, принимая приезжую. Все обитатели от мала до велика, за исключением исчезнувшей Софьи, собрались в одну горницу и стояли кучей, неловко переминаясь с ноги на ногу перед сидящей в кресле государыней. Все уже подошли к ручке, Все по очереди назвались и были названы Микулиным, и каждого оглядела царица со вниманием. Доля всех оглядывала она Фридриха Самойловича, и после двух-трех вопросов, на которые белоголовый и белоглазый ямщик отвечал трусливо совсем не то, что его спрашивали, государыня едва заметно вздохнула, будто мысленно порешила, она что-то грустное. Зато еще л а с к в е взглянула она и на Карла Самойловича. С Христиной царица п р и г л я н у л а с ь как со старой знакомой, просто и добродушно, и заметила, что Енрихова помолодела со времени их свидания в Риге. Наконец Карл Самойлович после представления трех сынов Антона, Мартына и Ивана и двух крошек девочек разыскал в другой горнице сильно смущенную дочь и подвел Софью к царице. Государиня широко раскрыла глаза, двинулась и вдруг радостно воскликнула, протягивая Софье руку. «Вот хорошо! Либергот! О, oh, Господи! Как я рада! Ах, как я рада! Как это хорошо!» Софья поцеловала второй раз протянутую ей руку и зарумянилась от радости. «Что означало это восклицание?» Вырвавшаяся как бы невольно у царицы, никто, конечно, знать не мог. Но Карлос а Софья с с сердцем п о ч у л и что это восклицание много значит. Долго царица глядела на смущенную Софью и молчала. а да д ведь она на меня похожа!» — выговорила она, наконец, обращаясь к Карлосу. «Очень похожа на меня! Как я этому рада! Поцелуй меня!» и государыня с чувством обняла и поцеловала несколько раз в лицо совершенно потерявшуюся от волнения девушку. «Да, совсем похоже!» — шептала государыня, и голос ее упал тоже от волнения и прилива чувства. У Софьи появились на глазах слезы от восторга и трепета. Она сама теперь увидела, что она как родная дочь, похожа на русскую царицу». «Она у меня красавица», — промолвил с гордостью Карл Самойлович. «Ее у нас в деревне прозвали давно ю у н к у д з е что значит по-латышски». «Знаю», — улыбнулась государыня. «Меня так звала прислуга». «Да, красавица ты, Софья». «И я была такая». «Я на тебя гляжу, как в зеркало». «Это я». «Я?» «Какая была в то время?» «Я хороша была». Но вдруг Екатерина смолкла, подняла руку к лицу и провела ею по глазам, где блеснули тоже крупные слезы. Софья плакала от того, что смутно рисовалась ей в недалеком будущем благодаря ласке царицы. «Она царица!» Заплакала от того, что промелькнула вдруг в ее воспоминаниях то далекое прошлое, давно пережитое, но вечно милое. Сразу восстали в ее памяти те светлые и дорогие дни, когда она была военнопленной, рабой русских войск, звалась Мартой Василевской и впервые встретила молодого и статного офицера московского войска, именовавшегося Петром Михайловым. Она полюбила его, не зная, кто и что он. Государыня, вполне овладев собой, подавила в себе невольную грусть и снова пытливо й ласково вместе заговорила с Софьей. Карл Самойлович тотчас вставил свое словечко, возымевшее в один миг огромное значение и повлиявшее, быть может, на всю судьбу его дочери. «Она недавно обучилась русскому языку», — сказал Карлус. «А то прежде знала только несколько слов», «В Риге и здесь обучилась, да и за раз двум языкам обучилась, и по-немецки тоже болтает». «По-немецки?» «Ты говоришь по-немецки?» Сразу оживившись, воскликнула государыня и, взяв Софью за руку, потянула к себе ближе. «Да, немного», — пролепетала Софья. «Но понимаешь все хорошо?» «Да, понимаю». «Ты можешь все говорить и все понимаешь?» Быстро произнесла государыня уже по-немецки. «Да, и по-немецки мне как-то легче говорить, чем по-русски», отозвалась Софья на том же языке, и немецкая беседа с царицей продлилась несколько минут. Государыня, оживляясь с видимым удовольствием, стала расспрашивать девушку о Риге и о ее долгом путешествии. Софья отвечала подробно, и два раза рассмешила царицу своими остроумными замечаниями. Через полчаса императрица простилась со всеми и вышла из дому, но вслед за ней вышла и села вместе с ней в тот же Рыдван, наскоро собранная в путь Софья Карлусовна. «Ты будешь жить со мной, около меня и называться Фрейлиной», сказала государыня, увозя свой двойник. Фрейлиной ты будешь для всех, а я тебя стану звать ю у н к у д з а Это слово будет напоминать мне Крейдсбург и мое детство.